Глава 10 Гроб на двоих около Байкалова моря. Как протопопа Авакума сослали Китай завоевывать? Забайкальский край стал частью России три с половиной века назад. Почему в ту эпоху письмо из Москвы к будущей Чите шло 30 месяцев, отчего сосланный протопоп Авакум молился о поражении русского воинства? Сколько святых можно похоронить в одном гробу, и кто посеял в крае первую репу, Все это и многое другое из ранней истории российского Забайкалья расскажут это и следующая глава. Эраст Фондорин, Аскалон Труворов и другие В отличие от героя популярных детективов Эраста Фандорина тайный советник Аскалон Труворов вовсе не литературный персонаж. Хотя само его имя кажется такой же нарочитой художественной выдумкой в стиле «Аля Русь», Этакой наигранной имитацией для пущего колорита XIX века. Но нет, если Раст Петрович Фондорин придуман, то Аскалон Николаевич труворов был абсолютно реальным современником Пушкина, Достоевского и Чехова. Жизнь порой изощрение любых фантазий. Итак, родившийся два века назад саратовский дворянин оставил глубокий след в нашей истории, в том числе в далекой истории первопроходцев Забайкалья. Хотя сам всю жизнь провел тихим книжным червем среди архивной пыли. Аскалон Труворов был одним из ведущих работников Императорской археографической комиссии, для той эпохи она была настоящим историко-архивным НИИ. Созданная царем Николаем I комиссия, много десятилетий занималась разбором старинных документов, накопившихся у русских монархов со времен Чутили не Дмитрия Донского. К древним архивам на Руси долгое время отношение было специфическое. Немногим лучше нашего нынешнего отношения к подшивкам старых советских журналов. Именно археографическая комиссия впервые попыталась навести хоть какой-то порядок в этой сфере, заодно она переиздала массу документов XIII-XVII веков, сохранив их для нас хотя бы в виде копий. Но многие подлинники, увы, утратили, и в силу естественных причин, когда безжалостное время превращало древнюю бумагу в труху, и в силу человеческого разгильдейства. Известно, что тайный советник, гражданский чин той эпохи, равный генеральскому Аскалон Труворов, хранил у себя дома обнаруженный им подлинник любопытнейшего документа «Наказ Афанасию Пашкову на воеводство в Даурской земле». Документ этот в декабре 1654 года был записан на 95 листах дьяками-чиновниками сибирского приказа с участием самого Ерофея Хабарова, прославленного амурского первопроходца. Афанасий Пашков хорошо известен в истории русской литературы. Именно он, в соответствии с упомянутым наказом, повезет в ссылку в Даурию, как тогда наши предки именовали забайкалье главного вождя раскольников и одного из первых литераторов Московской Руси, знаменитого протопопа Аввакума. Но возить мятежных протопопов в окрестности будущей Читы было вовсе не главной задачей воеводы. Если внимательно прочитать данные ему от имени царя наказ, то поставленная воеводе Пашкова цель очень удивит нашего современника. Ни много ни мало, но с четырьмя сотнями казаков и стрельцов Афанасий Пашков отправлялся за Байкал и далее на Амур-реку, чтобы завоевать Китай. Однако дьяки и подьячи сибирского приказа, в ту эпоху главного правительственного органа, управлявшего Сибирью и нашим Дальним Востоком, не были совсем уж фантазерами. Наказ был составлен хитро. А будет ему Афанасью учиниться ведомо, что у багдойского и униканского царей «городы немногие и малолюдные, и под государеву высокую руку привесть их будет чаять мочено», писали в Москве 365 лет назад. То следовало потребовать у этих монархов, то есть у маньчжурского и китайского императоров, учиниться под царского величества высокой рукой и платить дань государю всея Руси. Однако был предусмотрен и запасной вариант развития событий на случай, если еще малоизвестный русским людям Китай окажется совсем не похожим на полудикое сибирское царство Кучума, некогда покоренное горской казаков Ермака. А будет ведомо учениться, что у багдойского и униканского царей государства многолюдное и городами владеют многими, и будет их уговорить и привесть под государеву царского величества высокую руку вскоре нельзя. Вот на такой случай Москва 3,5 века назад предписывала не завоевывать и накладывать дань, а уговорить на обе стороны торговать по вольную торговлею. Теперь вернемся на два столетия позднее. От практичных первопроходцев, готовых по обстоятельствам воевать или торговать, к тайному советнику и археографу Аскалону Труворову. Он умер в Петербурге в 1896 году. На тот момент оригинал приказа о захвате Китая, то есть наказ Афанасию Пашкову на воеводство в Даурской земле, хранился у него дома, в петербургской квартире на Невском проспекте. Дальнейшая судьба этой уникальной бумаги, а ее держали в руках сам Ерофей Хабаров и протопоп Авакум, увы, неизвестно. Прямым путем через Байкал озеро. К счастью, стараниям Аскалона Труворова и других работников императорской археографической комиссии для потомков сохранились копии и даже многие оригиналы документов, относящихся к истории первопроходцев, в том числе первых русских людей к востоку от Байкала. На их основе попробуем проследить за байкальскую одиссею ссыльного протопопа Аввакума его вольных и невольных спутников, отправленных привесть под царского величества в высокую руку аж целый Китай. В середине 17 века на Руси уже знали, что кратчайший путь в китайские земли лежит через Амур, но выбор дороги к самой хлебной реке Мамур оставался, как сказали бы сегодня, дискуссионным. Первые русские, побывавшие на Амурских берегах, казаки Василия пояркова в 1643 году и Ерофея Хабарова в 1649 году шли в те края из Якутска. Они пробирались сквозь тайгу по самому большому притоку Лены, реки Алдан, идя вверх по его течению, туда, где истоки Алдана отделяет всего несколько десятков вёрст от притоков реки Зеи, впадающей в Амур. Такой путь был труден и сложен, и вскоре, в 1654 году, воевода енисейского острога Афанасий Пашков предложил альтернативный вариант. Как сам он писал в донесении царю, прямым ведомым путем через Байкал озеро Селенгою-рекою, в Новой Немирной земли и на Великую реку Шилку в области Китайского государства, где кочуют мугальские царевичи. Дорога по сибирским рекам к Байкалу была уже хорошо известна, а путь к Амурским притокам через будущее Забайкалье у мугальских монгольских границ в 1652-1654 годах разведал подчиненный енисейскому воеводе сын боярский пётр Бекетов. Бекетов был опытным первопроходцем. Именно он за два десятилетия до похода в Забайкалье основал на берегах Лены первый якутский острог, предшественник современного Якутска. Однако закрепиться за Байкалом в новых немирных землях было непросто. И енисейский воевод Афанасий Пашков не только описал более прямой путь к истокам Амура, но и представил в Москву целый план по освоению забайкальских территорий. «Тебе, государю, в тех землях будет другое сибирское государство», писал воевода царю, доказывая, что за Байкалом и у Амура пространств будет не меньше, чем в уже освоенной Сибири. «В тех землях пушек и пищали нет, а соболиные промыслы у них большие, и соболи, государю них, и ленских соболей лучше», подчеркивал Пашков богатство того края и потенциальную возможность его покорения, для чего просил прислать дополнительно служилых ратных людей. Одновременно воевода Пашков сообщал, что для похода за Байкал в Енисейске уже готовы речные суда. «А каковы, государь, к тем судам снасти для твоей государевой службы в Енисейском остроге надобны?» «Послал я холоп твой образец», указывалось в донесении Пашкова. Словом, в январе 1655 года Москва получила не просто письмо о новой дороге к Амуру, а целый проработанный проект покорения новых земель в смертоносном месте в Даурах. В Москве старания енисейского воевода оценили. Ему в награду прислали золотой рубль, а его 98-ми подчиненным, участвовавшим в строительстве судов для Забайкальского похода, по золотой копейке. В ту эпоху на Руси такие монеты использовались в качестве орденов и медалей. Тогда же Афанасия Пашкова назначили воеводой за Байкалье и при Амурье, составив ранее упомянутый наказ на воеводство в Даурской земле, оригинал которого спустя два века найдет и потеряет археограф Аскалон труворов. Согласно этому приказу-наказу Пашкову предстояло за Байкалом и на Амурье «Быть и воеводою и по сью сторону шилки реки и албазине, рассмотря где пригожа поставите остроги и всякими крепостями укрепите». Изначально в Москве планировали послать за Байкал и на Амур 3000 стрельцов из европейской части страны, но как раз в это время разгорелась долгая война с Польшей за Украину, и поход в новую Даурскую землю с прицелом на покорение китайского и багдойского государств пришлось готовить теми скромными силами, что имелись в острогах Сибири. Из 11 уральских и сибирских городов Томска, Верхотурья, Красноярска, Тобольска, Тюмени, Сургута и прочих собрали 420 солужилых казаков и две сотни охочих людей-добровольцев. Из-за недостатка финансирования воеводе Пашкову пришлось самому собирать деньги для похода. Части недостающей суммы он правдами и неправдами выбил из местных купцов. Часть заработал спекуляцией горячим вином, продавая водку, которая тогда была царской монополией, в два раза дороже установленной государством цены. В поход отряд воевода Пашкова выступил 18 июля 1656 года. На сорока речных судах и дощанниках помимо шести с лишним сотен человек везли многочисленные припасы – 50 пут пороху, 100 пут свинцу и 400 ведер вина горячего, а также массу иных припасов. По дороге на западных, уже освоенных русскими подступах к Байкалу, на территории современной Иркутской области, планировалось закупить зерно, чтобы в будущем завести посевы и пашни в Даурии. Кроме хлебопашества, в Забайкалье планировали завести и христианство, как писал сам Афанасий Пашков, «чтоб в тех новоприводных великих землях построились церкви Божии и учинилось благочестие и истинная православная христианская вера», а к тому б и на верных земель люди за помощью Божию обратились от тимы к свету и познали б истинного Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и приняли святое крещение, и были б под царскую высокую рукою в вечном холопстве неотступно. Для этих целей в отряд Пашкова включили нескольких священников, в том числе ссыльного Аввакума Петровича Кондратьева, хорошо известного и в 21 веке вождя церковного раскола. Так первый большой поход в Забайкалье обрел своего пристрастного, но яркого летописца. Ведь знаменитое житие протопопа Аввакума им самим написано, уникальнейший памятник русской литературы до Петровской эпохи, во многом посвящено именно Одиссея Аввакума и его спутников в Забайкалье, или, как говорил сам знаменитый протопоп, в смертоносном месте в Даурах. Около Байкалого моря утесы каменные. Мемуары вакуба, написанные страстно и пристрастно, отлично дополняют официальные отписки донесения воевод и первопроходцев о первом освоении Забайкалья. Личные воспоминания талантливого автора, предаются хранившимся до наших дней служебным документам той эпохи, обычно несвойственны им житейские детали, добавляют в большую историю человеческую драму. Вообще-то мятежному протопопу вместе со всей семьей предстояла ссылка не за Байкал, а в Якутию. Именно на берега Лена отправил его патриарх Никон главный гонитель раскольников. Однако путь через всю Сибирь на самый край государства в том столетии был долг. Опальному Авакуму пришлось зимовать в Енисейском остроге как раз во время подготовки Афанасием Пашковым похода в Дауре. В итоге ссыльного фактически мобилизовали для похода за Байкал. Как позднее вспоминал сам Авакум, «Велено меня на Лену ввести за то, что броню и укоряю ерес Никонову, а как приехал в Венесейский острог, другой указ пришел, велено в Дауры вести двадцать тысяч верст и больше будет от Москвы, и отдали меня Афанасью Пашкову в полк». На первый взгляд покажется, что реальное расстояние от столицы России до Забайкалья, склонный к драматическим эффектам протопоп, преувеличил в четыре раза. Ну вакуум здесь почти не ошибается. В ту эпоху на Дальний Восток добирались только по рекам, и занимавший годы путь по их извилистым руслам действительно получался в разы длиннее, чем по прямой. Идти напрямик, как главное нести грузы и припасы сквозь дикую тайгу и горы, тогда было невозможно. В 17 столетии все эпопеи и одиссей первопроходцев – это главным образом речные экспедиции. Именно так шел в Забайкалье и отряд воеводы Пашкова. Сначала почти 2000 верст по Енисею и его притоку ангаре все время вверх по течению. Этот путь был труден, особенно на речных порогах, но хотя бы не слишком опасен в военном отношении. Берега реки Тунгуски, как именовали в эпоху первопроходцев Ангару, и земли западнее Байкала были уже разведаны и освоены русскими людьми. Протопоп Вакум оставил красочное описание подступов к Байкалу. Горы высокие, дебри непроходимые, Утес каменный, якость стена стоит. В горах тех обретаются змеи великие, В них же витают гуси и утицы. Оперение дивное, иное, чем у русских птиц. Там и орлы, и соколы, и кречеты, и лебеди, и иные, Многое множество разных. На тех горах гуляют звери многие дикие, Козы, и олени, и зубри, и лось, и кабаны, Волки, бараны дикие. Глазами воочию видим, а взять нельзя. Отряд воевода Пашкова покинул Енисейск в июле 1656 года. И лишь спустя 10 месяцев переправился через Байкалово море. Только так огромное озеро называет Аввакум. Именно ссыльный по итогам той Одиссеи сделает первое в России литературное описание Байкала. «Около Байкалово моря утесы каменные и зела высокие», даже спустя годы вспоминал с чувством протопоп. «Двадцать тысяч больше я волочился, а не видал нигде таких гор. Наверху их как будто шатры и горницы, врата, столпы и ограды. Все богоделаное». На языке Аввакума «богоделаное» означает «природное». Очевидно, что Байкальское море и удивительная природа его берегов потрясли протопопа, человека немало повидавшего. «Птица зела много, гусей и лебедей по морю, яко снег плавают», продолжает Авакум описание Байкала, перечисляя всех местных рыб, в том числе знаменитых омулей, а также морских зайцев великих, как первопроходцы именовали здешних тюленей и нерп. Лиричного, но одновременно практичного протопопа отдельно удивило, что байкальские осётры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить на сковороде, один жир будет. И тут же мемуары Аввакума в следующем же предложении от жирной сковородки переходят к божественным нотациям, что все поразительные красоты и богатства Байкала у Христа наделаны ради человека, чтобы, живя покойно, хвалу Богу воздавал. Но суетный человек, по мнению протопопа, лишь скачет яко козел, раздувается яко пузырь, гневается яко рысь и ржет зря на чужую красоту яко жеребец. Именно за прекрасным Байкалом ссыльного Аввакума воеводу Пашкова и их спутников ждали новые немирные земли. Та самая смертоносная Даурия, а где-то вдали за ней грезился почти сказочный, еще неведомый Китай. Стали ноги пухнуть, и живот посинел. За Байкаловым морем путь вновь лежал по рекам. Все лето 1657 года Отряд Пашкова пробивался вверх по течению впадающей с востока в Байкал реки Селенги и ее притоку – реке Хелок. Такая водная дорога была трудна, но альтернатив ей не было. Протопопа Вакум, ехавший в Даурию с женой и пятью детьми, старшим из которых было всего 12 лет, так вспоминал речные дороги Забайкалья. По хилке по реке воевода заставил меня лямку тянуть, сделан нужен ход ею был, и поесть и некогда было, не то что спать. Целое лето мучились против течения, от водяной тяготы у людей у меня стали ноги пухнуть, и живот посинел. Отряд упорно пробивался к озеру Иргень в верховьях реки Хилок. Именно там, в восточной притоке Байкала, ближе всего подходили к Амурской водной системе к верховьям реки Ингоды, притоку Шилки, одной из составляющих Амура. Еще в 1653 году первопроходцы Петра Бекетова построили возле озера Иргень небольшой острог, первое русское укрепление в восточном Забайкалье. Но отряд воевода Пашкова нашел лишь пепелище, острог сожгли немирные тунгусы. Всю осень 1657 года казаки Пашкова восстанавливали крепость, а зимой, сделав сани и нарты, двинулись далее на восток, к берегам Амурских притоков. Там, на реке Ингоде, в окрестностях будущей Читы, отряд Пашкова наскоро построил засеку, небольшое укрепление, и, несмотря на морозы, сразу стал рубить множество деревьев, делать заготовки для стены башен будущих острогов, чтобы весной сплавлять их вниз по течению к Шилке и Амуру. Пройденный тяжкий путь был лишь малой частью трудов. Нескольким сотням казаков даурского воеводы Пашкова предстояло построить цепочку острогов на огромном пространстве, ведь озеро Иргень отделяет от амурского албазина только по прямой почти тысячи верст. Весной 1658 года заготовленный лес связали в плоты. С тех пор возникшее здесь первое русское селение, предшественника города Читы, стали звать плотбищем и начали сплавлять вниз по течению к реке шилки. К тому времени отряд Пашкова уже испытывал нехватку продовольствия. Припасов взяли мало именно из-за того, что амбициозную экспедицию за Байкал с прицелом на покорение Китая изначально планировали провести столичными силами, но затем полностью отдали на исполнение местным сибирским властям, у которых сил и средств, а порой и желания, было явно недостаточно для столь масштабного проекта. Часть предназначавшихся Пашкову припасов либо не прислали, либо разворовали. Из 8 тысяч пудов ржаной муки, требующихся для многочисленного отряда Пашкова, изначально собрали лишь треть. А продукты, которые на второй год похода должны были доставить из Якутска, якобы разграбили некие воровские казаки. Но вполне вероятно, что чиновники якутского острога, ранее смотревшие на Преамурье как на свою потенциальную вотчину, ведь первые русские походы к Амуру и Забайкал начинались именно из Якутска, были не слишком довольны появлением нового даурского воеводства и саботировали приказ далекой Москвы о помощи Пашкову. Ведь успех нового воевода в Забайкалье означал бы, что начальство в Якутске уже не будет получать самура драгоценных соболей. В итоге протопопа Вакум так вспоминал второе лето за Байкалом. «Лес гнали городовой и хоромной, есть стало нечего, люди стали мереть с голоду и от водяные бродни. Река песчаная, мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостливые, палки большие, ботоги стуковатые, кнуты острые. С весны по одному мешку солду дано на десять человек на все лето». Да петь работая, никуда на промысел не ходи, и вербы бедной в кашу ущипать было нельзя, зато палкой по лбу, не ходи, мужик, умри на работе. Багры богдойских людей лежат в кровях. У воевода Афанасия Пашкова выбор был невелик. Или бросить все силы на добычу пропитания, остановив выполнение царского наказа, или заставить подчиненных работать и строить новые остроги в проголодь. Воевода выбрал второе. Его офицеры, приставы немилостливые, на языке Аввакума, палками, ботогами и кнутами насаждали жесточайшую дисциплину, заставляя надрывно работать полуголодных людей. В таких жутких условиях летом 1658 года на берегах Шилки казаке Афанасия Пашкова построили Нерчинский острог. Спустя несколько десятилетий он станет первой столицей российского забайкалья. Именно в Нерчинске в самом конце XVII века Москва и Пекин подпишут свой первый в истории дипломатический договор. Пока же отношения с далеким Пекином, столицей Маньчжурской империи, были далеки от мирных. В только что построенном Нерчинском остроге воевода Пашков получил известие с низови Амура, ставшие для него ударом не меньшим, чем разразившийся голод. Согласно царскому наказу на воеводство в Даурской земле, Афанасию Пашкову подчинялись все русские отряды, что оставались в Преамуре после походов Ерофея Хабарова. Весной 1658 года воевода отправил от строящегося Нерчинска вниз по Амуру на легких стругах лодках небольшую разведку плыть до моря, чтобы найти первопроходцев и передать им приказ о соединении всех русских сил в районе Албазина. Разведка принесла страшную весть. Остававшиеся на Амуре казаки были разгромлены соединенными силами маньчжуров и корейцев. Об этом еще будет рассказа в 12-13 главах. Пашкову не хватило буквально месяца-двух, чтобы объединить все русские отряды в приамурье Конечно, даже соберись они вместе их было бы недостаточно для грезившегося подчинения Китая и взимания дани с багдойского и никанского царей. Однако отстоять Амур от маньчжурских сил тысячи хорошо вооруженных казаков тогда вполне бы хватило. Увы, сослагательного наклонения в истории не бывает. И в августе 1658 года воевода Пашков отправил с берегов Шилки в Москву донесение. Описал картину, которую его информаторы наблюдали на тысячу верст восточнее, там, где в Амур впадает река Сунгари. В шингал реки Плёсе стоят многие багдойские люди на больших судах с парусы, и усмотрели между судами багдойскими стоят дощанники разломаны, да видели на берегу багры, багдойских людей лежат в кровях. Разбитые казачьи корабли дощенники и разбросанное окровавленное оружие не оставляли сомнений в поражении русских сил на Амуре. Строить на его берегах новые остроги было уже не с кем. Лишь несколько десятков казаков, когда-то пришедших сюда еще с Ерофеем Хабаровым и чудом спасшихся от маньчжурских стрел и корейских пуль, к осени 1658 года добрались до Нерчинска и присоединились к голодающему отряду Афанасия Пашкова. Задумывая большой поход за Байкал, воевода Пашков явно мыслил себя великим завоевателем, подобным легендарному Ермаку, покорителем далеких бакдойских и никанских царств. Афанасий Пашков все поставил на этот поход и проявил в ходе его подготовки немало ума и распорядительности. Будучи толковым и опытным администратором, воевода свой поход готовил тщательно, но обстоятельства внутренние и внешние оказались сильнее. К осени 1658 года все честолюбивые замыслы рухнули. Под предлогом отсутствия переводчика, ученой китайской грамоти язычного человека Толмача, Пашкову пришлось отказаться и от запланированной отправки послов в Пекин. После разгрома казаков на Амуре, имея за Байкалом лишь горстку голодающих людей, разговаривать с багдойской и никанской земли царями было не о чем. Оставалось не покорять Амур, а хотя бы попытаться, вопреки губительному голоду, закрепиться в Забайкалье, где первым русским острогам угрожали не только далекие манжуры но и близкие мунгалы с местными немирными тунгусами.